Поди доложи батюшке, пропойным голосом сказал мужик, оторвав кусок селёдки. Он поправил топор за пояской и пошатываясь стал спускаться в полисадник к зелёным кустикам. И вот, окружённый пьяными гуляками, появился во всей славе сам царь государь Пётр Фёдорович III. Долгополов разинул рот, вытеречь изумлённые очи, попятился. Перед ним стоял подбоченившись толстобрюхи детина, бывший поставщик высочайшего двора в Петербурге, разорённый Барышниковым мясник Хряпов. С тех пор, как Долгополов встретился с ним в питерском трактире в день похорон Петра III, прошло 12 лет. Однако Долгополов сразу же узнал когда-то знаменитого по Питеру мяса торговца. Боже мой, боже мой! Что же это деяется на белом свете? Долгополов не был осведомлён про то, что мясник Хряпов, вышедший на оброк крепостной крестьянин ещё в молодых годах перебрался в столицу и быстро там разбогател.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 вельмож, помещиков, богатых купцов и всякое начальство, что, прослышав о мятежной заворухе среди казаков на Вольном Ейке, он прошлой зимой пробирался к себе на родину в деревню. Он полагал набрать там в атагу храбрых и двинуться на помощь к батюшке. Он понимал, что на Ейке под Оренбургом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 Притоптывали в пол пятками и потешно из бочени сгнусили. — С его величеством гуляем, с самим батюшкой. Из-за плеч широкотелого Хряпова, сверкая надолгополого глазами, выглядывали хмурые бородачи с малоприятными лицами. — Вались в ноги, волчья сыть! — крикнул Хряпов на купца.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 Тряхнул локтями, брюхом, всем корпусом, потешные старички отскочили прочь и, выкатив глаза, гаркнул на Долгополова. — Ах ты крамольник, пес сей сын! Какой я тебе, Нил Иванович! Вались в землю, а то сказано! И ударил кулаком в ладонь, кресты и звезды на его груди зазвенели. А бородачи...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 матери хуже будет. Обалделые глаза хряпова вылезли из орбит, на припухших губах появилась пена, он надул щёки, чрезмерно тяжко задышал и не своим голосом гаркнул: "Вздёрнуть! Раз он сволочь меня государём императором не признаёт, вздёрнуть!" Тут выскочило из кустов Страховидный дядя с топором за поясом и поддёргивая штаны, шустро поднялся по ступенькам на крыльцо. Кого вздёрнуть-то? По что вздёргивать-то? Дозвольте, царь государь, я этому старому петуху, раз так его, голову топором оттяпаю. И мужик выхватил остро заточенный топор. Остафи Долгополов видя свой последний час, рухнул, хряпая в ноги, пронзительно завопил. винюсь, винюсь, я всё наврал, батюшка. а теперь и что вспомнил, вы есть истинный государь Пётр Фёдорович III. ведь я у вас во дворце бывал, видавал вас самолично. ребята, не сумневайтесь, это истинный государь наш. пьяный хряпов кнул его ногой в сафьяновом желтом сапоге и, что-то пробурчав, повернулся обратно в дом. В прах поверженного Долгополова схватил за шиворот страховидный дядя с топором. «Вставай, козья борода! Андрюшка, Васька, ведите его под ворота к петле!» Долгополов стал вырываться, стал кричать истошным голосом «братцы!» Что же ты, сударики, я вам денег. Ведь я купец из Ржева Володимирова. Иди, не упирайся так твою. Нам от батюшки даден приказ купцов не миловать. Караул! Караул жутко завязал купец, увидев висевшие под воротами трупы. Мужики, не озаруйте. Паспорт у меня, денег дам. молись богу чёрная твоя душа прохрипел дядя с топором андрюха спущай верёвку господи прими дух мой с миром молитвенно воскликнул долгополов и устремил глаза к небу а вы дурачьева лапая не царю а вору служите мяснику хряпову и когда петля уже была накинута на шею долгополова